Глава четвертая. Анестезии что надо? Слышит меня кто? Шам, не ори в ухо. А это ты, Андрюха. Значит, твое ухо у меня перед глазами. Даниил дунул в мясистую мочку, в которую уперся носом. Да мое, мое, вяло отозвался Боков. Повезло тебе, ты на спине лежишь, а я руку не чувствую. Нас вновь пленили? Судя по двум мордам, следящим за нами, да? Видишь их? Шамов перешел на шепот. «Вижу, около стены стоят. Ваня слева от меня», сумев повернуть голову, ответил Боков. «Ванек, Ванек, слышишь меня?» «Слышу». «А почему молча лежишь, если слышишь?» «А что тут говорить-то?» «Ну, тоже верно. Что тут говорить, если ничего не понятно?» Подытожил Даниил. «Ираша, видел кто?» Встревожился Андрей. «За спиной у меня кто-то. Сейчас гляну». Отозвался Шамов. Он собрался силами, распихав плечами товарищей, все же сумел перевернуться на спину и какое-то время лежал, тяжело дыша. «Глянул?» – торопил его Андрей. «Да, тут он. От него воняет, как от скотины. Он не сдох у тебя случайно?» «Не думаю, что дозы рассчитывали, воткнули на глаз». «Какие еще дозы?» «Ну ты пенек, Андрей. Анестезия, нас вырубили не по голове. Хотя в твоем случае, может, и приложились». Шамов сдержанно засмеялся. «Не боись, жив он, дышит». «А где Денис?» «Шеф у нас занятой, по делам, наверное, ушел. Решать за наши души». «Их всего двое», — шепотом прервал субботин монолог Даниила. «Кого?» «Да не тупи ты, Даня! Мордоворотов двое, стоят сейчас, смотрят на нас». «Андрюша, ты двух пупсиков у стены мордоворотами назвал?» «Эти пупсики, как ты выразился, выкрыли нас регенов которых было не меньше полусотни». Раздолбали на кусочки айсберг. Айсберг! Огромный такой кусок льда, который весит тысячи тонн. «Выдохни и дыши глубоко», — хотел Шамов, и, приподняв голову, осмотрелся вокруг. «Мы в пещере. самой настоящей. Дрот метров тридцать в длину. Есть один проход. Охранников двое. И, видимо, мы у поверхности. Свет дневной», — добавил Андрей к наблюдениям Шамова. «Вот что за традиция людей в пещерах держать?» «Кости!» Перебив их рассуждение, сказал Субботин. «Что, Костя? Ваня, ты или более развернуто говори, или лучше вообще молчи!» Недовольно фыркнул Даниил. «У стены Кости лежат. Слева. А еще яйца!» Пояснил Ваня. «Да, вижу Кости. Судя по всему, принадлежали крупному зверю. Яиц не вижу. Что за яйца?» Шамов вновь начал переворачиваться. «Не, на спине неудобно. Рукам больно. Ну-ка, вираж, подвинься!» Попросил он, пытаясь расположиться поудобнее. Связанные за спиной руки затекли, и Даниил не чувствовал собственной кисти. «Долго интересно нам тут лежать?» – обреченно вздохнул Боков. «Сейчас шеф придет, и нас в отдельные апартаменты переведут. С джакузи и деликатесами на вынос». «Даня, не дергайся!» – шепотом приказал Боков. «Да давай быстрее уже, я рук не чувствую. Ваня, а что с яйцами-то? Большие?» Стараясь не привлекать внимания, Андрей лег навок спиной к Шамову и пытался развязать тому руки. Он нащупал концы веревки, и узел оказался тугой. Большие, с холодильник каждая. В куче камней лежат. Субботин рассмотрел белесую скорлупу яиц с бурыми точками, которые возвышались на дне гнезда, сложенного из камней. Яйца — это плохо. Значит, поблизости и мамаша. Ванек, по моей команде сделай так, чтобы охранники подошли к тебе, шепнул Даниил. И что мне сделать? Придумай сам, хоть ламбаду станцуй. Напомните мне, пожалуйста, почему я согласился с вами идти. Андрей тужился и пыхтел в попытках развязать тугой узел кончиками пальцев. «Да кто ж тебя знает-то? Шеф, наверное, пообещал приз какой-нибудь нужный». «Точно. Имя и паспорт. А на кой хрен он мне тут? Вот что меня дернуло-то, Жил же себе спокойно». «Нет, дружище, тут уж в голове своей покопаться надо. Есть такие люди, как я, например. Нам спокойно не живется. И только попав вот в такую клаку, мы по-настоящему чувствуем себя счастливыми. Я не такой». «Такой, такой, Андрей. Ты, возможно, даже более оторван от реальности и быта обычного человека, чем я». Даниил почувствовал облегчение в правой руке. Не отрывая локти от пола и не подавая виду, он поработал кулаками и, восстановив кровообращение, довольно вздохнул. «Это лучше, чем секс». «Не кончи там, моя очередь», — съязвил Боков. «Лежи спокойно, сейчас все будет». Шамов нащупал связанные кисти Бокова и начал развязывать тюревку. Видимо, пленившие их не особо заморачивались и сделали самый простой узел, какой можно придумать. «Ванек, готов?» «Да». «Так, Андрюха, ты лежишь неподвижно и следишь за охраной. Как только подойдут, вяжешь одного, а я займусь вторым. Всем все понятно?» «Да». Практически хором отозвались Субботин и Боков. «Сейчас, еще пара секунд». Даниил ослабил узел и начал вытягивать конец веревки, высвобождая руки Андрея. «Все, не успели». Грустно вздохнул Боков. «Что не успели?» Просил Балышамов, но услышал топот множества ног. «Бегут!» Андрей чуть приподнял голову, всматриваясь в проход. «Человек восемь, не меньше!» В грот пещеры вошли аборигены, на ходу перебросились несколькими фразами с охранниками и направились к пленникам. «Что делать будем? План в силе?» Ваня приметил для атаки охранника, который направился к нему. «Да», — подтвердил Даниил. «Андрюха, готово!» — шепнул он, высвободив руки боковый из веревок. Люди лежали, слушаясь голоса и звуки. Они ждали сигнала от Субботина, который должен был начать выполнение плана по самоосвобождению из плена. Где-то далеко в глубинах коридора послышались истошные крики, от которых охранники на мгновение замерли, переглядываясь в догадках. Субботин эту паузу воспринял по-своему и, вскочив, ударил на отмыш, рядом аборигена. Тот упал. «Мужики!» — закричал он, кидаясь на следующего. Андрей и Даниил не стали дожидаться подходящего момента. Боков встал во весь рост и тут же упал на онемевшие конечности. Грязно ругаясь, он лежа схватил чьи-то ноги и, уронив противника, скрутил его, пытаясь задушить. Сверху ему на спину посыпался град палочных ударов. Даниил попытался добежать до вани, который дрался с двумя охранниками, но не успел. На него самого набросились сразу трое. Даня, Даня! Андрей не в силах терпеть увесистые удары, ослабил хватку и отпустил охранника который уже практически потерял сознание, а сам свернулся калачиком, прикрывая голову. Шамов даже не услышал призыва Бокова, его повалили и теперь, прижав к полу, скручивали руки. Субботин пытался отмахнуться от нападающих. Один охранник повис у него на руках, второй мертвой хваткой уцепился за ноги, не давая маневрировать. Ваня чувствовал, как каждую секунду силы стремительно его покидают. Шамов и Боков уже сдались и, пытаясь отдышаться, просто лежали, даже не сопротивляясь. Охранники почувствовали, что взяли контроль свои руки, перестали бить людей и связав их, сложили рядом друг с другом. Крики снаружи приближались. Хороший был план. Андрей сплюнул окровавленную слюну и попытался подняться, но боль в мышцах не позволила этого сделать. Исполнение, как всегда, подвело. Я бы сказал, что здесь ситуация сложилась не в нашу пользу, Ванек!» с трудом ответил Шамов. Он шумно вздыхал и не мог надышаться. Что с организмом происходит, я понять не могу. Выругался он. О, командир пришел. Сам или привели? Даниил поднял голову и увидел проходы архипов Архипова с двумя охранниками. Понятно, привели. Вам эти крики ничего не напоминают? Боков вслушивался в звуки, которые были ему очень знакомы. Переговоры не удались? Спросил Шамов у Дениса, когда того спешно привели к людям и грубо усадили рядом. Не получилось, ответил Архипов. Разговор не пошел. Даже не начинался. Дальше коридора я не ушел. А вы тут что за сырбор устроили? Денис разглядывал помятые лица парней. Импровизировали, командир, оправдался Субботин. Вспомнил, синусы! Вскрикнул Боков. Сурусы! Поправил уираж, приходя в себя. Ну вот, теперь все в сборе. Ты как, шеф? Шамов приподнялся, взглянул на Архипова и перевел взгляд в коридор, ведущий в соседний зал, где местные пытались сдерживать натиск тех самых Сурусов, с которыми люди уже сталкивались на земле. «Как думаешь, Шамов справится?» Денис поднялся. «Судя по всему, они не первый раз имеют с ними дело. Нам остается только ждать», — рассудил Даниил, наблюдая за ситуацией. «Сидеть! Сидеть!» К Архипову подбежал один из охранников и опять грубо усадил его на пол. «Кажется, они проигрывают». Шамов откинулся на спину, при этом пытаясь перекричать шум. Сурусы напирали, не останавливались даже тогда, когда им отсекали конечности. Местные ловко уворачивались от их выпадов, стараясь при этом наносить удары рапирами и палками, на концах которых вспыхивал яркий свет, как в барегена с айсберга. Наблюдая за происходящим, Денис чутко ощущал, будто зал туго наполнился яркими эмоциями, как мешок с картошкой. Ненависть, ненависть и только ненависть. Именно это испытывали местные по отношению к сурусам. Нападающие, в свою очередь, излучали животную ярость, которая их гнала вперед, не останавливаясь ни перед чем. Их напор начал приносить результаты. Безволосые абориген отступали. Появились первые потери. «Эти уже трупы», — холодно прокомментировал Данил по поводу двух раненых, которых оттащили в сторону. «Они кровь потеряют быстрее, чем я успею помочиться», — Денис окликнул, стоящего рядом охранника. Тот, увидев, что плененный протягивает ему связанные руки, лишь рыкнул и пригрозил копьем. Он топтался на месте и не мог решить, помогать своим или продолжать охранять чужаков. Архипов вновь повторил жест, но при этом постарался внушить ему доверие и симпатию. Охранник колебался недолго, потом отложил свое копье и развязал руки пленнику, а затем, сломя голову, бросился к своим на выручку. «Куда это он? А кто нас охранять будет?» Даниил перевез взгляд с убегающего на Дениса, который энергично растирал свои запястья. «Это фокус какой-то. Надо помочь им», — принял решение Архипов, развязывая руки Ивану. «А нам кто поможет?» — недовольный перспективой будущей схватки спросил Боков. «Враг моего врага, помнишь? Не в свое дело ведь лезем», — недовольно буркнул Андрей и подставил стянутые руки освободившемуся Субботину. «Слушай, эти, в отличие от Сурусов, нас хотя бы прикончить не спешат». А появление паучков тут не случайно, так что прекращай трепаться. Давай лучше помогать парням, а то самим вывозить придется, подручными средствами». Шамов самостоятельно встал на ноги и терпеливо ждал своей очереди, не забывая следить за ситуацией. К тому моменту охранявший их хабариген забежал в самую гущу схватки и, не успев нанести удар, завалился на бок со вспорутым брюхом. Его тело еще несколько секунд дергалось в агонии, пока Сурус не разможил его голову. «Быстрее, шеф, быстрее!» Торопил Даниил. Едва ему освободили руки, он бросился к убитым в поисках оружия. Шустрее всех оказался Ираш. Пока люди пытались сориентироваться и найти себе оружие, он уже ввязался в гущу событий. Подобрав копье и укрываясь за спинами местных, он сделал выпад, целясь ближайшему Сурусу в брюхо. Ничего не найдя, Субботин поднял камень, примерился и швырнул его в паука. Затем быстро сгреб ногами кучу мелких камней, чтобы отбиваться. Андрей и Даниил сбегали к каменному гнезду, Я осмотрели там те самые кости. «Боков, Шамов, держите правый фланг, а я пойду налево. Субботин на месте!» – скомандовал Денис. «Где взял?» – Даниил увидел у Архипова рапиру. Денис кивнул на поредевшие ряды охранников. Сурусы уже пробивались внутрь зала. Их пытались сдерживать, всего двое оставшихся в живых. Боков у прохода выбросил костяную дубинку и поднял с пола рапиру, рукоять которой сжималась, чья то вырванная из плеча рука. Люди на равных вступили в схватку, борясь за свои жизни. Крики, стоны и рычания заполнили грот пещеры. Люди быстро выбивались из сил, но боролись, хватая ртом воздух, задыхаясь, но не желая принять уготовленную судьбой участь. Упавшего от бессилия Данилу сменил Ваня, оттащив товарища в сторону. Боков едва стоял на ногах, готовый в любой момент потерять сознание. Из этого состояния его вывел громкий птичий крик, прозвучавший из глубин коридора. Сурусы не обратили на это внимания, а вот охранники перепугались, но даже тогда не бросили свои позиции. Вскоре крик и не прозвучали совсем близко. «Птица! Там птица!» Ираж с округленными глазами попятился назад. Архипов, собравшись силами, замахнулся рапирой на Суруса, но у того вдруг пропал оскал на морде. Передними лапами он попытался схватиться за камни, но его тело с силой потянули назад. Денис выглянул в коридор, увиделась полинскую птицу, которая занимала весь проход. На ее длинном остром клюве торчали ноздри, будто воздухозаборники истребителя. Птица с совершенно белыми крыльями потянула Суруса на себя и, удерживая его в клюве, будто крохотного паучка несколько раз взмахнула головой, ударяя его о стенки пещеры. «Чертов кислород!» Задыхаясь, выкрикнул Шамов. Он, пошатываясь, встал и, прилагая все силы, оттащил бокового к стене. «В сторону, в сторону!» Денис отступил назад. Люди, увидев птицу, прижались к стене и, осторожно отступая, отошли в дальний угол грота. К ним присоединился и единственный оставшийся в живых охранник. Он прижимал ладонь к рту и пытался что-то сказать людям. «Всем тихо!» С трудом перевел Архипов, и они замерли, ощетинившись оружием в ожидании атаки птицы. Местный же стоял перед ними и, не отводя взгляда, наблюдал за хозяйкой этого гнезда. Птица прошла в помещение, встряхнула крыльями, затем, запрокинув голову, подкинула Суруса и проглотила его. Она деловито походила около входа, выклевывая из разбросанных трупов и обрубков тел подходящую для себя еду. Люди боялись издать малейший звук и с отвращением наблюдали, как птица раскидывала в стороны тела человекоподобных аборигенов, выискивала Сурусов и иногда, разрывая их, проглатывала. «Что это?» – шепотом выдавил себе себя Андрей. Но в ответ увидел рассерженное лицо охранника, который вновь жестом приказал замолчать. Насытившись, птица ушла в вглубь грота, где находилось гнездо из камней, и, поправив яйца, уселась на них. Она периодически поглядывала на людей, но ни разу не проявила интерес. «Долго стоять будем?» Ираш поднял голову и посмотрел на Дениса. «Отдышались?» – просил Архипов. «Вроде птичка наелась. Так откуда эти сурусы-то появились? Следят, что ли, за нами?» Даниил осмотрелся вокруг. «Возможно, и следят». Мальхипов похлопал по плечу охранника и кивнул в сторону выхода, на что местный невнятно пробормотал и отрицательно помотал головой. «Тогда ты оставайся, а мы пошли. За мной, парни!» Шепотом скомандовал Денис и осторожно, без резких движений, направился к выходу. «А если там?» Шибов, впечатленный птицами, боялся пошевелиться. «Может быть, Ираш, вполне может». Только если сурусы пришли по нашей душе, то придут еще. А как ты и сам видишь, охранников у нас уже не осталось, — ответил Архипов, и, оттолкнув местного, который пытался его остановить, подошел к выходу из грота пещеры. Птица неподвижно наблюдала за людьми, не предпринимая попыток их остановить или атаковать. Складывалось ощущение, что люди ей глубоко безразличны. Охранник, не переставая наблюдать за птицей, обошел группу людей и встал перед ними. — Стойте! Нам нельзя выходить! Отчаявшись, произнес он, размашисто жестикулируя. Но его слова понял лишь Денис. «Почему?» — поинтересовался он. Но, к большому сожалению, людей переводчик работал лишь в одну сторону. Местный начал вновь жестикулировать. Денис несколько раз просил говорить словами, но тот его не понимал. В конце концов, попытки Архипова объяснить, что в его ухо вживили переводящие устройства, увенчались успехом. Местный улыбнулся, велел всем стоять на месте и начал осматривать трупы. Некоторых он приподнимал, обыскивал, шари по карманам и сумкам, и, не найдя нужного, переходил к следующему. Он раз за разом с опаской оглядывался на птицу, которая, к удивлению людей, сидела абсолютно спокойно, внимательно наблюдая за происходящим. «Мародеришь?» – спросил Даниил, осмелевшего Ираша. Шибо, не стесняясь никого, снимал штаны из ближайшего трупа. «Они ему ни к чему, а мне в этой шкуре ходить осточертело. Я себе все натер уже». Ответил он, высматривая более-менее целое тело с курткой. «Оставь его, я сам с удовольствием переоделся бы до да мелковатой аборигены!» Поддержал друга Андрей. К шибу углубился в коридор вслед за местным, и людям не оставалось ничего, как последовать за ними. Сковывающий страх перед хищной птицей постепенно отступил. Ей не было никакого дела до людей, и, воспользовавшись этим, они покинули грот пещеры, служащей убежищем для пернатых. Охранник пропадал недолго. Вскоре он вернулся, довольно улыбаясь, и принес небольшой тубус. «Сейчас, сейчас!» – беспрестанно повторял он. Повертев продолговатый цилиндр в руках, он вытянул крышку, за которой образовался голографический экран. «Так, земля, земля!» – повторял он, просматривая бесконечный список, и, найдя нужную запись, нажал пальцем. Экран подсветился зеленоватым оттенком и потух. Местный тут же вернул крышку на место и открыл тубус с другой стороны. На его ладонь выпала крупная пилюля, которая тут же зашевелилась, будто червь. Охранник вставил ее в ухо, и на его лице тут же возникла недовольная гримаса. «Земля! Землянин, скажи мне!» «Раз, два, три!» Не знаю, что ответить, произнес Архипов. «Раз, два, три!» — повторил абориген. «Хорошо, я тебя понимаю. Нам надо идти. А руны высадили нас. Сертил хотел». И неожиданно он замолчал. «Кто такой Сертил?» — спросил Денис. Местный молча показал на разорванный труп, валяющийся в нескольких местах от них. «Шеф, что он говорит?» Шамов слушал внимательно, но в стрекочущих звуках, исходящих от местного, он не понял ничего. «Ничего полезного пока», — ответил Архипов. «Как твое имя? Я Денис». «Воп». «Воп?» «Да, Воп. Мое имя Воп. Вы должны последовать за мной. Мы должны попасть в город мужчин». «Ребята, смотрите, что я нашел». Шибо приближался к ним, улыбаясь так, что обнажились выбитые зубы. Раздобытая им одежда на его хилом теле болталась окровавленными лоскутами, а его улыбка, будто боевой оскал, дополняла картину. В руках он держал якорсат. «Мы все вернемся домой!» «Стой!» – крикнул Денис, но было поздно. Подойдя к людям вплотную, Ираж без предупреждения нажал на заветную кнопку. Он хотел как лучше, он не хотел зла своим друзьям. А его заветным желанием было лишь одно – оказаться всем вместе на ставшей ему домом планете Земля. Яркая вспышка ослепила людей, возникшая через мгновение сфера поглотила всех и лопнула, оставив после себя лишь пустоту.